135. -е. Матерь огней Йоги Вложи устремление Твое в четкие формы, и сердце вложи в них, и жизнь. Владыка сказал, что надо оформить желания свои в момент наступления сроков. Желания и планы Твои, согласованные с желанием владыки, обретут мощную силу осуществления. Под камень лежачь вода не течет. Оформить желание нужно. Согласованная воля — это сила. Сперва воля согласуется в самом себе, то есть уявляется единорог устремлений, потом это не неразбросанное по странам и в противоречии монолитные устремления согласуются в полной гармонии с планом владык и указом владыки, а потом следует осуществление мечты устремленной. Наступление сроков означает воплощение великого плана в дальнейшие формы, когда духи, предназначенные сроком, становятся по местам для выполнения миссии жизни. Момент очень значителен, и созвучность желаний сознания с сознанием владыки сыграет решающую роль. Владыки радость исполнить желание ваше, если созвучно, но с планом великим, ибо где они? Сознание, созвучащие плану. Отсюда и ценность всех тех, кто знает и к нам устремлен. Скажу еще нечто. О вас всех забота и явится в том, что можно вам будет где главу преклонить.